Открытие кафе «Антошка» было намечено на самый конец декабря. Я сомневалась в том, что перед Новым годом посетители найдут время на то, чтобы прийти к нам. Но Шумов заверил меня, что с этим проблем не будет. Андрея про ребенка я так и не рассказала. То ли не могла набраться смелости, то ли хотела пока оставить это только своим секретом. Ну, поделенным на троих с подругами, конечно, но все же. Знала, что все поменяется, когда Орловский узнает о том, что скоро станет папой, а вот предугадать его реакцию не могла. Решив, что расскажу ему все в новогоднюю ночь, которую мы собирались провести вместе, я погрузилась в последнее приготовление к открытию. Шумов оказался прав. Пригласительные вантошки были буквально сметены за считанные минуты. Возможно, причиной тому стало повышенное внимание к кафе со стороны организаторов закона вкуса, которые решили сделать из открытия целое событие. А возможно, все дело было в нас самих, ведь мы вложили в Антошку не только силы и время, но и душу. Как бы то ни было, волнения провале остались в прошлом, и я сосредоточилась на главном. Тошнота донимала теперь меня не только по утрам но еще и стала неотъемлемой частью повседневной жизни. Тетя Таня при встрече постоянно говорила мне, что я себя не берегу, и что мой бледный усталый вид наводит ее на мысли насильно отправить нас с Андреем куда-нибудь на отдых, хотя бы на недельку. И я бы с радостью восприняла это щедрое предложение, если бы не понимала, что не смогу вот так все бросить и уехать, по крайней мере сейчас. А еще... Кажется, Орловский снова что-то от меня скрывал, но в этот раз мы с ним были квиты, и я начинала привыкать к тому, что у нас с Андреем регулярно возникают какие-то недомовки.